Гимрика. Гимрика — то место, которое всякий раз, когда туда приезжаешь, выглядит по-разному. И каждый раз открывается с другой стороны, не говоря уже о разном времени года. Осенью там особенно чудно, хотя осень любое место красит. Багряный лес и зеленая еще трава в сентябре — мирно пасущиеся коровы благодать одним словом. Из столицы Карелии, города Петрозаводска, ехать сюда всего чуть больше сотни километров. И плохая грунтовка изредка переходит на еще более скудный асфальт. Не раз приходилось мне видеть лежащий в кювете транспорт. Здешние повороты коварны, особенно в межсезонье. Деревня Гимрика, крайняя на северо-востоке Ленобласти, дальше Карелии. В войну здесь стояли финские войска. Кто-то оставался в оккупации, а многие были угнаны в лагеря. И считали территорию своей родной землей и относились ко всему достаточно бережно, оставляли все для себя на будущее. Интересно было узнавать об этом от местных бабушек. Самых стареньких из них уже нет. И эта народная история, рассказы и воспоминания уходят вместе с ними. Ведь как было на самом деле, помнят они, те, кто жил в деревне в те годы. И оживают имена, мешки с мукой и казавшиеся такими вкусными для голодных детей в оккупации финские галеты. Здесь можно долго рассуждать о том, что происходит с исторической памятью, но стариков, помнящих войну, с каждым днем все меньше. И зачастую уже их дети не знают ничего об этом героическом прошлом, забывать которое мы не вправе. Парадоксально, но много из уникального наследия деревянного зодчества об Онежье и за Онежье было сохранено именно в жестокие годы войны. Сохранено на фотопленку. Если бы не молодой 24-летний финский солдат, будущий профессор Ларс Петерсон, многие из утраченных ныне старинных церквей и часовен мы бы не увидели никогда. А вот яркие цифры, только вдумайтесь. Из 242 обмеренных и сфотографированных церквей и часовен Межозерья территория между Ладожским и Онежским озерами. На сегодняшний день сохранилось около 30. А когда вы будете слушать эти слова, возможно, их число станет еще меньше. Впечатляющие цифры, не правда ли? Эту книгу выпустило в 2020 году издательство «Три квадрата». Называется она «Ларс Петерсон. Архитектура деревянных церквей и часовен Занижья». Вернемся в деревню. «Хим» по-вепски означает «родной», «родня». Выходит, что Гимрика есть родная река. Так просто и душевно. Интересно то, что река через саму деревню не течет, а находится немного поодаль. Но, возможно, ранее там тоже стояли дома. В соседних щеликах по данным 1905 года проживало 421 человек, а Гимрика тогда же насчитывал 342 человека и 75 домов. И весь этот путь от парома через Свирь Вознесения. От домов в щеликах, будто взбежавших на пригорах Онежского берега и пятиглавой церкви Дмитрия Солунского, всей мощью своих куполов, устремленной в просторы Онего, именно в Гимрике, достигает своей кульминации. Дремущие леса разворачиваются, расступаются перед деревней. Дорога проходит сквозь, глядящие друг в друга избы, и вот на холме, на самом высоком месте деревни, Взору предстает гиморецкий погост, и онежский простор, словно песня, разносится по округе в весело-розовых макушках кипрея до темно-зеленой хвои благородных елей. Как же правильно наши предки умели выбрать место под храм? Врожденным чутьем и чувством меры и красоты поставили церковь на самом высоком, лучшем месте в деревне. Как органически вписывается она в местный ландшафт? как гармонично выбрана высота ее шатра на реке, необычайно высоком и стройном, как удачно играет свою партию и шатер колокольни, словно две скрипки в оркестре. Эта музыка дерева уже больше трехсот лет радует нас своей гармоничной мелодией. Точная дата постройки церкви Рождества Богородицы неизвестна до сих пор, и разные источники называют цифры в диапазоне от 1650 до 1695 -го годов но чаще всего встречается 1659 год, еще до церковного раскола в 1666. В любом случае почти три с половиной столетия стоит на Онежском берегу замечательный шатер Рождественской церкви. Из особенностей – двойной фронтонный пояс основного здания, такой же, как у Никольской церкви в Согиницах. К слову сказать, фронтонные пояса вокруг четверяков и восьмериков выполняют не просто декоративную функцию. Они отводят воду от сруба, и по специальным желобам она скатывается вниз. Интересная форма крыльца, имеющего по два всхода с каждой стороны. Церковь реставрировалась в 70-е. Ее раскатывали по бревнушку и собирали вновь. Тогда же и допустили ошибку. Врезали окно, которого не было. В результате северную стену повело – И слава богу, что храм достоял до реставрации, начавшейся в марте 2020 года, что не может не радовать. За счет того, что храм поставлен на возвышенности, с колокольни прекрасно видно не только всю деревню, но и синеющее вдалеке в озеро, хотя до берега еще пяток километров. На колокольне всегда свежий ветер, все продувается, в том числе и сама колокольня, что способствует долгой сохранности деревянных срубов. Хорошая вентиляция, умело созданная руками деревенских зодчих, просто жизненно необходима дереву. Все устраивалось так, чтобы тяга способствовала быстрому просыханию всей конструкции, иначе не простояли бы эти храмы по несколько столетий. К слову о ветре. Как-то осенью, летую семь назад, в середине октября, подходя к церкви, увидел возле ограды старенький ГАЗ-69, такие сейчас уже практически музейная редкость, Калитка в ограде была открыта. Поднявшись на колокольню, встретил там двух рыбаков из Петрозаводска. Проезжали по деревне и заглянули сюда. Разыгравшийся на онега шторм не пустил их в озеро. Лодку почти вертикально ставит. «Какая тут рыбалка? Сейчас обратно поедем». С досадой голосили они. Рождественская церковь в деревне Гимрика предстала тем морозным днем совсем заснеженной, окованной морозом, стоящей словно елка в зимнем лесу, безмолвно, с тихою грустью и в то же время нерушимым величием. Казалось, что сруб ее стал еще прочнее. Бревна срослись между собой, стали одним нерушимым целым, и нет в природе силы, способной расцепить их прячась за покрытыми инеем тополями да березами, глядели на нас шатры колокольни и Богородицкой церкви, струившиеся ровным серебристым светом. Серебро было разлито повсюду. Казалось, что все на земле и в воздухе было прошито невидимыми серебряными нитями, державшими пространство, и стоит только дотронуться рукой, как зазвенит стройным колокольчиком березовая ветка — В такт ей ответит тополь, отзовется угробом застывшая ширь, эхом качнется морозный воздух и закружит все в удивительном ансамбле веков, которые вот прямо здесь проступают сквозь метельную пыль времен. Когда я несколько лет назад искал коренных жителей Гимрики, которые еще помнят военное и довоенное время, многие указывали на дом Валентины Николаевны. На тот момент она была, наверное, старейшей из тех, кто родился и вырос в деревне. Низенький заборчик, ухоженный старый домик, под стать своей хозяйке, милой старушке с добродушной улыбкой и теплым сердцем, до сих пор в памяти ее добрые морщинки и живые глаза. На тот момент Валентине Николаевне было 87, Держалась она тогда бодро, говорила своим быстрым северным говорком и радушно встретила меня на пороге своей родной избы. Тогда наша встреча вышла почти случайно. И всякий раз, когда я оказывался в Гимрике, Был то не сезон, когда ее увозили в город, то просто не было возможности найти ту калитку. И вот спустя пять лет, одним августовским днем, я вновь оказался в деревне, зашел на удачу в тот самый домик, где меня встретила дочь Валентины Николаевны, уже сама в возрасте, потому как маме ее уже было 92. Радостно было вновь встретиться с ней в столь почтенном возрасте. Вот только не было уже того блеска в глазах, Все же годы берут свое, а может быть, просто шалило сердце. В какой раз жизнь напомнила простую истину о том, что все нужно делать вовремя. Дай Бог есть здоровье, а нам памяти. Привожу ее рассказ, записанный в 2015 году. Валентина Николаевна Рогозина Мы же всю войну здесь и прожили в деревне, в школу ходили. У Финов моста понтонный был через свирь. Стали отступать они и взорвали мост. А нашим-то как бедные. А когда раньше Манергейм был в Финляндии, он сюда приезжал. Мы жили вверху, а Финны внизу. Днем все спят, а ночью ни одного Финна дома нет. Все в дозоре. Спали все в повалку. Нисто ведь и большой у нас. Полевая кухня была с другой стороны. Они питались не как бедные наши русские. Галеты-то какие вкусные, а наши бедные черные сухари ели. Одежда у них вся с иголочки, а кухня полевая была. «Мама мне даст кастрюлю, они спят, а я через них перешагиваю. Повару подам кастрюлю, ничего не говоря. Он полную нальет и обратно». Вот мы и жили так. Потом, когда все стали отступать, а утром мама вышла, винтовка в углу стоит на крылечке, а потом еще сковорода лежит, круглая, и под сковородой русские деньги. Они отступали и деньги оставили. Русские деньги, красные десятки-то были. «Скажут, куда нам деньги в Финляндию вести, А потом наши пришли». Еще одним коренным оказался Александр Андреевич. Говорил он тихо, с тоской, какой-то обреченностью в голосе. Мы разговаривали в его доме, а из окна с одинокой красной геранью, на выкрашенной охре подоконнике и старой банкой из-под кильки с окурками бодро глядели ряды сложенных аккуратно полешек, которые гнали прочь тоску и говорили о том, что здесь собираются зимовать. Мне часто кажется, что былое составляет лучшую часть жизни этих стариков. Прошлым живут, дышат, и даже лихая военная година предстает в памяти яркими лоскутами какого-то красочного покрывала, которые вдруг кто-то изорвал на эти самые лоскуты с неровными краями и выбросил их в давно немытое окно с крепкими стеклами. Знаете, есть такие стекла, ударопрочные, как в автомобилях. И когда, приложив немалые усилия, их все-таки разбиваешь, стекла эти разлетаются на кучу мелких осколков. Но в отличие от обычного стекла, осколки не острые, они не ранят, наоборот. Края у них мягкие, точно шлифованные. Так же и память доживающих свой век стариков, равно как и память страны, разлетелась в дребезги. А ты проводишь по ним ладонями, прижимаешь к себе в надежде хоть что-то собрать, не потерять последнее. Но осколки лишь только ранят душу. Как не может не ранить свое прошлое историю своей страны, которая вот она в этих стариках, в этих покосившихся домах и храмах, пусть далеко не всегда приглядная, но такая, да более родная. Александр Андреевич Смирнов Здесь были финны, но мы здесь не жили, в Карелии мы жили. Матушка местная, отец из Костромы, матушка 1898 года, еще царя застала. А отец на год старше, 1897 года, погиб на войне. Отца перебрасывали из леспромхоза в леспромхоз. Перед войной мы жили там, зашел тазером еще. А война началась, отец ушел на третий день сразу на войну с директором леспромхоза Михеевым. Подъехала военная машина. Мне шесть лет еще не было. — Быстренько собирайтесь, вам здесь оставаться нельзя. Вас расстреляют, Фины наступают. Поджидает вас баржа в Шолтазере. Вот нас в машину. Бабушка собрала, что могла, и сестренка была младше меня на два года. Погрузили на баржу и толкнули на тот берег, на вытягру. А с баржи нас в поезд и повезли. В конце июня нас увезли, а на место прибыли только 1 декабря. Все составы шли на фронт, на фронт, на фронт. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Четыре месяца нас везли. Приехали в Молотовскую область, нынче Пермскую. Вот там мы и жили до 44 -го года. Потом письмо пришло отсюда, что «Ваша местность освобождена». Матушка говорит «Останемся, может быть». Я говорю «Не». Поехали домой. Вот так приехали мы обратно 30 сентября 1944 -го года. Здесь не было ничего разрушено, а вот Вознесение, все было разрушено. Осталось только несколько домов. Все было сожжено и разрушено там. О прошлом. Дед тоже здесь жил, лошадей держал, а прадед у меня поляк. У него мельница здесь построена была, только два жернова, оставшие большущих. Людям молол муку. Он нахальным не был, никого не обижал. Поэтому со всех волостей к нему сюда молоть, молоть. Он никому не отказывал. Там с километра от дороги мельница была. Как прадед здесь оказался, не знаю. Видно, не из бедных был, раз мельницу построил. Раньше скрывали, кто откуда. Это церковные книги надо. Узнать можно чего-нибудь. Дом у него тут был, где сейчас магазин. Большой дом был. Вепсы, русские, евреи были, жили люди». Начинается весна, он лодку на плечи и пошел на речку, на мельницу. Отмолол, все сделал, потом опять лодку на плечи и домой. Старики, которых уже нет, рассказывали, что он здоровенный был. На медведей ходил один с рогатиной. Хоть и ружья были у него, и все было, пистоли были. А ходил для интереса, видимо, кто кого с рогатиной. «Возьмет медведя, приходите все, мясо раздаст всем». Он был Иоанн Казимирович. А потом ему сказали Иваном будешь. Стрелинский был, польская фамилия, а велели переписать на Стрелин, и стал Стрелиным. Вот так.